Берия пренебрег и фактами жизни Ладо Кецховели, одного из признанных лидеров грузинских социал-демократов, погибшего в тюрьме в 1903 году. Он вдруг оказался помощником Сталина. По его указанию, кетцховели в январе 1900 года переезжает из Тифлиса в Баку по его же указанию восстанавливает и укрепляет социал-демократические кружки, основывает нелегальную типографию, издает газету «Бордзола» — «Борьба», агитирует среди рабочих. В действительности активную подпольную работу в Баку Кецховеле вел вместе с Янукидзе. Чтобы придать своей стрепне аромат достоверности, Берия приводит воспоминания рабочего Вано Балковадзе, который рисует Сталина самым выдающимся и боевитым вождем. В свое время Бедия вынудил старых рабочих, кого угрозами, кого посулами, дать угодные генсеку воспоминания. Теперь в книге Берии, в первой же главе, они противопоставляются мемуарам Янукидзе, и других частных революционеров. Не бедия с Берией изобрели этот простейший метод фальсификации истории. Но они подали заразительный пример, которому тотчас последовали мощные институты и академии. Целая армия уже историков принялась перелицовывать прошлое. И возникла миллионно-тиражная псевдолитература наглухо перекрывший доступ к подлинной истории. Появились в широком ассортименте сказочные биографии, легендарные описания революции и гражданской войны, и кинофильмы, пьесы, хоралы. Последняя глава Бериевской книжки посвящена борьбе с национал-уклонизмом. Читая работы Ленина в области национальной политики, видишь, что уклонистом является никто иной, как Сталин с его проектом автономизации, с его практикой геноцида и порабощения приграничных народов. Но именно его Берия живописует эдаким стерильным ортодоксом ленинцем, победоносно разящим внутренних врагов. Национальную политику генсека он именует не иначе, как ленинско-сталинской. Все новации, на деле авантюрные и антинародные, будут позднее связывать с именем одного гения Сталина. Так называемые грузинские национал-уклонисты в 1922 году протестовали против проекта образования Закавказской Федерации и ходатайствовали о непосредственном вхождении Грузии в состав СССР. В книжке Берия упоминаются их имена. Пока их разоблачают, громят, но через год-два уничтожат. Лишь двоим будет высочайше даровано право жить на освобожденной земле. Шпионами, диверсантами, врагами народа их назовут потом перед арестом и казнью. Книга Берии, так же как и сказания о генсеке Клима Ворошилова «Сталин и Красная Армия», стала обязательным пособием для всех изучающих историю партии. Почти в каждом номере «Зари Востока», да и в других газетах и журналах, Бериевское сочинение ставится в пример всем ученым-историкам. Поскольку разговоры о подлинных авторах книги Берии не прекращались, Лаврентию Павловичу пришлось бросить в подвал Эрика Бедию, того самого, которого ранее он принимал в партию, приблизил к своему трону. Но на свободе оставалась жена Бедии, не сдержанная на язык, с независимым характером, менгрельская княжна Нина Чичуа. Когда за ней пришли, она достала из-под подушки Браунинг и приказала агентам. Руки вверх! И засмеялась. Я в таких не стреляю. Видите, я уже приготовила вещи. В камеру ее приводили после допросов, избитую и стерзанную. Допрашивал Берия лично, начиная с одного и того же вопроса. — но кто написал книгу о революционном движении в Закавказе? Нина неизменно отвечала. — Эрик, мой муж и получала очередную порцию побоев. Однажды она схватила со стола тяжелую, оправленную в металл стеклянную пепельницу, и бросила в мучителя. Берия пристрелил ее на месте. Из воспоминаний кативан Орахелашвили. В 1937 году Александр Попава возглавлял Кутаистский педагогический институт осенью его вызвали телеграммой в ЦК новый заведующий отделом культуры и пропаганды посмотрел на прибывшего ректора ты нужен не мне тебя вызвали вон туда в НКВД начальник секретно-политического отдела СПО сулханшвили ровесник и друг попава Был, как всегда, приветлив. Ну, Саша, заходи, садись. Нам нужна твоя помощь. Я говорю от имени Лаврентия Павловича. Тебе известно о том, что троцкисты натворили. Помоги партии разоблачить эту банду террористов и убийц. Ты всех старых оппозиционеров знал. И швили перечислил 10-15 имен известных партийцев которые с самого начала не признавали в Сталине вождя и уж никак не хотели примириться с Бериевским диктатом в Грузии. Но Александр Попава не готовил себя на роль провокатора. Он не мог, не хотел содействовать гибели товарищей. Однако приятель не унимался. Все они скоро будут арестованы. Мы располагаем неопровержимыми фактами. Ты ведь и Тарашелидзе хорошо знал, им диване Саша, ты всегда вел генеральную линию партии, а они были против. Они могли проговориться, вспомни что-нибудь. Папава молчал. Он молчал и прикидывал, сколько ему дадут. Десять лет, восемь или пять. Нет, убийства Лаврентий Павлович не допустит. За что его казнить? «А заодно» — в голосе начальника зазвучали уже карательные нотки. «Вспомни о том, как ты боролся против товарища Берии. Вы хотели его просто сместить или готовы были пойти дальше?» «Ничего не знаю. А за отказ работать под началом Берии я уже получил парт взыскания. Сам Лаврентий Павлович мне простил старое. Ладно, не будем пока расписываться». Ты попробуй вспомни все, что нужно, и напиши. Подумай хорошенько. Напиши и приходи завтра. На другой день Папава принес письменные показания. Он признавался в том, что действительно хотел смещения Берии. Сулханшвили взирился Ты напиши о своей вражеской подрывной деятельности. Он достал из ящика стола папку. Вот оно твое дело. Ты, оказывается, был скрытым троцкистом. У нас имеются все необходимые доказательства. Начальник СПО вышел из кабинета и через несколько минут вернулся с ордером на арест. С Александром Попавой Берия поступил на удивление Милостиво. Его совсем мало допрашивали и не пытали. Постановление ОСО... Он получил в кратчайший срок, через 40 дней, срок минимальный 5 лет, по статье «Доходный ходовой РКТД. Контрреволюционная троцкийская деятельность». В своем милосердии Лаврентий Павлович зашел так далеко, что позволил Папаве дожить до конца срока и до конца второго лагерного срока. Новый год в Грузии начался, как всегда, с в ЦК партии о подготовке к СЕУ. А через несколько дней депутат Берия выехал в Москву на первую сессию Верховного Совета СССР. Там группе грузинских депутатов выпала высочайшая честь сфотографироваться вместе с членами Политбюро. Берия сидит в первом ряду вместе со сталиным Ворошиловым, Кагановичем, Молотовым, Калининым, Ежовым. Берия сидит с генеральным комиссаром государственной безопасности. И только один человек знает, что ждет впереди и того, и другого. Сталин исподволь готовит почву для смещения Ежова. Реабилитировать неправильно исключенных сурово наказать клеветников. Этот заголовок к передовой статье «Правды» от 26 января звучит как прелюдия к осуждению политики Ежова. Наиболее ловкие карьеристы и пройдохи умели использовать в клеветнических целях и газеты, сообщает «Правда». И хотя чуткое ухо Берии ловит последние директивы вождя, в конце января Он благословляет процесс над вредителями из Грузинского научно-исследовательского института. Шалва Дадиани, однофамилиец известного драматурга, народного артиста Грузии, депутата Верховного Совета СССР. Александр Санадзе, Иеремия Гарсиашвили, Шалва Каспиани, Дмитрий Мчедлишвили, Николай Джапаридзе. Михаил Тимофеевский. Все семеро каялись в несовершенных преступлениях, надеясь на милость палача. Как на московских процессах, пятерых приговорили к смертной казни, двоих к 20 годам тюрьмы каждого. Обстоятельства, связанные с переездом Берии в Москву, довольно запутаны. В кругах близких к тогдашнему руководству НКВД Ходили слухи о предполагавшемся аресте Берии. Совсем недавно генерал Ха, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что один из ответственных сотрудников Ежова доставил в мае 1938 года в Тбилиси ордер на арест Берии. Лаврентий Павлович вылетел в Москву объясняться с хозяином. Зная характер Сталина, Его пристрастие к провокациям, можно не сомневаться в том, что Сталин, задумав заменить Ежова более близким по духу человеком, прежде всего хотел еще раз продемонстрировать свою власть над жизнью и смертью подручных, не исключая фаворитов. Сталин успокоил грузинского наместника. Этот маленький нарком страдает большой подозрительностью. Ну что ж, Центральный комитет поправит товарища Ежова. Однако тем дело не кончилось. В 1964 году, когда некоторые дворцовые тайны перестали быть тайнами, доктор философских наук Константинов рассказывал в тесном кругу своих аспирантов об одном эпизоде, который мог стать историческим событием. В июле 1938 года в кабинете генсека произошла встреча Берии с Ежовым. Разговор принял опасный оборот. Оказывается, к наркому внутренних дел поступил материал, изобличающий Берию в измене. Товарищ Ежов обязан исполнить свой долг. Автор этой интриги сидел тут же сторонним наблюдателем. Потом Сталин надел маску миротворца и объявил свою волю. Он все же доверяет товарищу Берии и рекомендует его на пост первого заместителя наркома. Эти факты стали известны Константинову от Георгия Димитрова, у которого он работал секретарем. Летом 1938 года... Берия был назначен первым заместителем Наркома внутренних дел и начальником Главного управления госбезопасности. Когда Сталин решил, что пришла пора избавиться от Ежова, то он создал новую комиссию по наблюдению за работой НКВД. Фактически Ежов перестал руководить секретным ведомством задолго до официального смещения в 1938 году. Ставя Берию на ключевой пост своей системы, Сталин тщательно обдумал сей ответственный шаг. Дзержинский, Менджинский, Егода, Ежов. Они ведь в сущности были любителями. Теперь на Лубянку пришел профессионал, В этом смысл перемещения Берии в Москву. Началась переналадка механизма репрессий, разведки и контрразведки. Губительная радиация достигла такой силы, что содрогнулась вся страна от Одесских Лиманов до Камчатских Сопок. Летней ночью 1938 Агенты НКВД арестовали руководство труболитейного завода, построенного в Могилеве в годы первой пятилетки. Инженеров обвинили в организации диверсии, шпионажа терроре, антисоветской агитации. Бросили в тесную камеру, закрыли наглухо окна, дверь и начали усиленно топить печь. Через несколько дней арестанты потеряли сознание, шестеро лишились ума. Местные следователи были изобретательны, упорствующим надевали на головы противогазные маски и нещадно били резиновыми дубинками. На ночных допросах переворачивали табуретку и сажали последственного на заостренную ножку. Через две недели все подписали чистосердечные признания в контрреволюционной деятельности. Строго режимной камере номер 6, 60 человек на 16 квадратных метрах стояли сутками, упасть на пол никто не мог. А небольшие нары у стены занимали уголовники. Они избивали политических, отнимали последний кусок хлеба. Весной 1939 года заводских перевели в тюрьму большое трёхэтажное здание И начали по одному вызывать на заседании тройки. Первый вопрос задавали каждому. Подтверждаете свои показания, данные на предварительном следствии? Что они могли ответить? Подтвердишь – расстреляют. Откажешься – забьют до смерти. И все же начальник заводской химической лаборатории отказался подтвердить прежние показания. Его тотчас вернули в тюрьму. Все сгинули. Директор, главный инженер, конструкторы, мастера и начальник лаборатории. Могилевская история повторялась тысячекратно во всех городах страны. Везде функционировали тройки филиала Московского особого совещания, ОСО. После назначения на пост первого заместителя наркома, Берия возглавил ОСО, орган, отправлявший на казнь и на лагерную каторгу миллионы граждан. Он встал у конвейера смерти надолго. Летом 1938 года Сталин поручил Лаврентию Берии заняться весьма необычным делом выявить и ликвидировать группу врагов народа, пробравшихся в аппарат ЦК. Жертвы, как обычно, Сталин наметил заранее. Арестованным Стецкому, Якубову, Халатову объяснили при помощи обычных аргументов, что они еще в 1932 году вошли в преступный контакт с вождями оппозиции Рыковым Бухариным, Томским, Каменевым, Зиновьевым и организовали в недрах самого ЦК контрреволюционный право-троцкистский центр. Самый факт отстранения от этого дела Ежова, тогда еще остававшегося полноправным наркомом, достаточно красноречив. Берия вел это дело с известной долей осторожности. Предстояло выбивать признание из бывших сотрудников генсека, а нрав властителя ох, как переменчив. В конце 38 го группе заговорщиков пристегнули бывшего редактора известий Ивана Михайловича Гронского. Он пользовался ряд лет особым доверием сталина Сам берия не смел еще втягивать в воронку этой политической провокации таких лиц без прямого приказа хозяина. Но собирая материалы на малых вождей и вчерашних сотрудников генсека, Лаврентий Павлович получил возможность заготовить впрок показания против членов Политбюро. Ведь каждый из них – потенциальный соперник на пути к верховной власти. Генсеку скоро 60, а если кто-то поможет ему обрести покой, вечный покой, то совсем не обязательно ставить на его место Молотова или когановича Словом, Лаврентий Берия свой шанс не упустит. На допросах от Гронского потребовали подробных показаний, как он вербовал в центр членов Политбюро Молотова, Калинина, Ворошилова, Микояна, какие задания им давал, сколько ценных работников партии, членов ЦК, наркомов, Им удалось скомпрометировать, а затем убрать во вред государству. Но вот подследственного Гронского отвели к парикмахеру, постригли, побрили и даже сверх нормы помыли в бане. После этих экстренных гигиенических мероприятий Иван Гронский предстал перед Берией. Нарком сидел в своем огромном кабинете рядом в кресле Богдан Кабулов. Этого мастера Гронский видел впервые. А Лаврентий Павлович помнил с той поры, когда в 1932 году по заданию Политбюро ездил в Грузию наводить порядок. Следователь говорил Гронскому, что новый нарком отзывается о нем с искренней теплотой. Еще бы Близкие советники генсека были наперечет, и Берия на всякий случай избрал в отношении бывшего фаворита Сталина выжидательную тактику. Итак, Гронского ввели в кабинет. Поздоровались как равные. Берия пригласил арестанта сесть и спросил, как поживаете? Не шибко важно в этом учреждении поживать. А что, разве вас здесь притесняют? Может быть, следователь с вами групп? Нет, на следователя я не могу жаловаться. Но пора бы уже и разобраться в моем деле. Тем более, что и дела-то никакого нет, да и быть не может. Обещаю вам, Иван Михайлович, что займусь вашим делом лично. Я сделаю для вас все, что смогу. Распоряжаться судьбой Гронского Лаврентий Берия, конечно, не мог. Ни один хозяин Лубянки, начиная с Дзержинского и кончая Ежовым, не чувствовал себя там полновластным хозяином. Главный инструмент своей личной политики Сталин не выпускал из цепких рук ни на один час. Быть или не быть ему на свете, это решалось не на Лубянке первые дни после памятной беседы с наркомом следователь был предельно доброжелателен, потом внезапно переменился и перестал вовсе вызывать на допрос. Через месяц вызвал и предложил сухим тоном подписать протокол об окончании следствия. но листы дела оказались не подшитыми, не пронумерованными. Гроннский подписал протокол. Пусть подсовывают, пусть изымают из дела что хотят, все равно. Позднее вручили обвинительное заключение. Из этой бумаги Гронский узнал, что постоянно участвуя в заседаниях политбюро и выполняя его поручения, он организовал тщательно законспирированный правотредский центр. Что он изменил, замышлял, предал Действие его подпадает под статью 58 пункты 1а, 7-8 через пункт 17, а также пункт 11 измена, вредительство, террор, участие в антисоветской организации. Из воспоминаний Гронского.